если бы не пачка отрывных талонов от почтовых переводов, на каждом из которых в графе «Для письма» был указан номер телефона и имя, причем во всех случаях мужское. Что это, Марина? «Картотека потенциальных женихов?» — спросила Настя, когда подруга вернулась, неся симпатичный заварной чайник из цейсовского стекла, сквозь кривую стенку которого было видно, как листики душицы и ромашки медленно оседают на дно. Марина, как показалось, чуть-чуть смутилась. «Это... думала тебе не говорить, но раз уж ты сама спросила, то скажу. Понимаешь, я устроилась в одну фирму...» Ну, подрабатывать. Сама знаешь, какая сейчас у аспирантов стипендия. Да и переводами сыт не будешь. И куда же ты устроилась? Свежезаваренные травы наполняли тесную комнату ароматом знойных широких полей. И Настя невольно взглянула на оконное стекло, словно хотела увидеть пчелу. Ну, только не смейся, обещаешь? Обещаю. Вместе с запахом трав В пространство ворвался дух интриги. Ну так вот, я работаю в фирме «Секс по телефону». Что? Как это «по телефону»? Кажется, у Виктории Нарбиковой э, в какой-то повести героиня залетела по телефону. Но ведь на то он и авангард. Настя, я не о литературе. Ну, понимаешь, в Москве есть много людей, для которых нормальный секс просто недоступен. Ну, как это, импотенты? Не только и не столько. Многоувечных, уродливых, с изломанной психикой, афганцев, например, и просто застенчивых, закомплексованных, тех, кто боится женщин. Вот с ними мы и работаем. По телефону? Именно. Они присылают денежный перевод, и указывают свои координаты, как ты видела, а мы потом звоним в определенный час и беседуем с ними томными голосами, часто повторяя нежные слова и очень страстно вздыхая. А они на том конце провода в это время занимаются любовью. С кем же? Ой, ну, сами с собой. Но с нашим участием. И у них все получается гораздо лучше. Что же... «Технология понятна. Аккомпанируешь анонистом. А почему бы и нет, если за это хорошо платят?» «Потому-то ты читала разные психосексуальные книжки, не так ли?» «И потому тоже. Нужно ведь быть готовой, как всяким клиентам. Те, у кого все в порядке, к нам не обращаются, поэтому психология прежде всего». «Выпив из жаростойких стеклянных чашек, Валых пластмассовых подстаканниках Изумительный чай без сахара Они продолжили беседу Я читала, вспомнила Марина, что в Японии существует целая служба Жена на три часа Или что-то вроде этого И, понимаешь, она ничего общего не имеет с сексуальными услугами Эта служба исключительно психологическая Но приходит к холостяку жена с дочкой, скажем, на несколько часов И вся троица старательно разыгрывает семейные отношения. При этом мужчина реально чувствует себя женатым человеком, семьянином. Для такого не нужна целая фирма. Можно просто подселиться к какой-нибудь женщине с ребенком, чтобы все почувствовать. Но не скажи. Исполнительница заказа едва ли не целых полгода изучает биографию клиента, его повадки, склонности, чтобы все как на самом деле. И обходятся такие три часа мужичку в целых 1200 зеленых. Ого-го! За границей самые дорогие услуги именно психологическая помощь, а не девочки в домах терпимости. Слушай, девочка телефонной терпимости, если я к тебе сегодня приду ночевать, впустишь?